«Новая звезда». Для кого это глава? Для молодых специалистов и начинающих предпринимателей. Для тех, кто уже прошел первую тысячу шагов на профессиональном пути, привлек внимание и первые инвестиции, и, кажется, покорил мир, но успех пока еще нестабилен. Молодость. Жажда скорости. Жажда быстрого успеха, первые удачи и первые провалы. Кажется, что надо еще больше, выше, сильнее — Кажется, что можешь себе позволить определенное поведение, определенные реакции. В голове много планов и также много противоречий. Это чуть ли не самое важное время — время становления себя, ценностей и целей, своего имиджа, способов подачи себя в обществе. Доктор по клинической психологии, автор книги «Важные годы» Мэг Джей, высказала важную мысль — 20 с лишним лет — это период, когда мы переходим от учёбы к работе, от случайных связей к настоящим отношениям, от ночёвок на чужих диванах к своей квартире. Большинство подобных перемен требует, чтобы мы взяли на себя взрослые обязательства, которые коренным образом меняют как наше положение в обществе, так и то, кто мы есть на самом деле. Другими словами, мы формируем свой индивидуальный стиль. Стиль мышления, коммуникации, поведения. Стиль жизни — Уже построены первые этажи репутации согласно собственному архитектурному плану. Какой же вышел фасад? Простой? А может, в стиле модерн или классическом стиле? Есть ли за красивым фасадом знания или там зияет пустота, закрываемая амбициями? И какая судьба ждет весь проект? Это будет долгострой или новое архитектурное достижение? Ловушка мышления. Возраст — это всегда ловушка, особенно возраст молодой. Множество раз придется услышать «ты недостаточно опытен, недостаточно зрел, ты мало повидал». В это время твоим победам не доверяют. Что бы ты ни делал, мало шансов, что тебя захотят слушать и воспринимать всерьез. Это стоит принять как данность. Здесь работают когнитивные искажения, которые обобщают частные случаи столкновения с молодыми, некомпетентными и неопытными людьми и переносят их на всех молодых людей в принципе, вне зависимости от их компетенций и опыта. Фёдор только что окончил вуз по специальности археология, но ещё в процессе обучения понял, что хочет начать своё дело. Ему всегда было интересно нырять в новое, вот только в маленьком провинциальном городке возможности для археолога быстро исчерпались. Тогда Фёдор решил открыть производство попкорна. Идея показалась выгодной, а за начальным капиталом он отправился к родителям. Однако родители идею сына не восприняли всерьез и не поддержали. Позже фёдор еще несколько раз обращался к родителям за бизнес-советами и финансовой поддержкой, но все задумки были восприняты ими скептически. И тем не менее Фёдору удалось открыть сначала книжный магазин, а затем мировую сеть пиццерий. Что было дальше, мы все знаем. История Фёдора Овчинникова известна многим, как пример самобытного, целеустремлённого предпринимателя, не сдающегося под натиском внешних сложностей. Так почему же случился успех? Вопреки отсутствию поддержки или благодаря ему? Самое сложное для новых звёзд — доказать свою экспертизу в мире, где слишком много внимания уделяется возрасту. Что же делать? Получить признание, отзывы, рекомендации, надёжные, уже заслужившие доверие партнёры и, конечно же, награды. Весной 2022 года основатели консалтинговой компании в сфере экологии «Простое дело» Анастасия Варлыгина и Никита Литвинов стали героями рейтинга Forbes 30 до 30. В рейтинг входят молодые предприниматели, специалисты, учёные, научные сотрудники, врачи, спортсмены, общественные деятели, блогеры, музыканты, артисты, дизайнеры. Те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне. «Попадание в номинацию практически не повлияло на наши бизнес-процессы, но изменило отношение к нам, и мы это сразу почувствовали», — рассказывает Анастасия. Ещё я знаю много отличных, талантливых ребят, которые тоже заслуживают того, чтобы быть в рейтинге, но уделяют недостаточно внимания внешней коммуникации. Их меньше знают или замечают. Мы быстро стали известными в профессиональной среде, однако, на мой взгляд, для построения успешного бизнеса этого может быть недостаточно. Поэтому важно выстраивать грамотную внешнюю коммуникацию и участвовать в рейтингах или конкурсах. И номинация Forbes 30 до 30 это только подтвердила. Возраст как триггер. Ошибки или развитие. Однажды меня упрекнули в неопытности из-за моего возраста. «Позовите лучше взрослого дядю, обсудим с ним». Как же меня задела эта смесь недоверия и бестактности. В такие моменты невольно хочешь либо кольнуть в ответ, либо оправдаться. Но я выбрала вариант представить аргументы. Тогда мне было 28 лет. Для одних это всего, для других — уже. Семь из которых я работала в медиаиндустрии — журналистом, пиар-специалистом, пресс-секретарём, радиоведущей, продюсером медиафорумов. Первый трудовой опыт в 21 год был напрямую связан с персональным брендингом. Как раз тогда я студенткой пятого курса устроилась в кадровую компанию, где моим руководителем оказалась... Елена Старостина, мой соавтор. Так мы познакомились и вместе начали работать над пиар-продвижением старшего партнёра Владимира Якубы. Когда в 2021 году наша первая книга «Синдром Патрика» получила награду как «Лучшая книга года» на престижной книжной премии, вопросы о нашей компетентности отпали и у тех, у кого они на тот момент ещё оставались. Опыт не зависит от возраста. Точно так же и оскорбления в ваш адрес могут не иметь с вами ничего общего. Но не исключаю, что бессознательно я могла транслировать что-то такое, что окружающими считывалось как неопытность. И это первая репутационная ошибка новых звёзд. Надежда. Упражнение «Репутационный аудит». Насколько часто вы задумываетесь о том, как ваши слова и действия влияют на других людей, коллег, клиентов, руководителя, близких? Всё, что мы говорим или чего не говорим, делаем или не делаем — формирует представление о нас у окружающих, и мы можем управлять этим впечатлением, транслировать правильные сообщения во время переговоров по работе, встреч с клиентами, выступлений на публике и простого повседневного общения. Предлагаем включить в ваш рабочий график два упражнения. Первое. Чтобы понять, какой посыл вы отправляете вовне, в течение недели попросите следить за вашим поведением людей, окружающих вас на работе, дома и в других местах, где вы бываете. А затем запросите у них обратную связь. Когда я сделал или сказал вот это, как вы это восприняли? Интонацию, само жестикуляцию и язык тела. Уже несколько месяцев все обсуждают определенные события, но я не высказывался об этом. Еще вариант На прошлой неделе я долго отвечал на сообщения в рабочих чатах, так как был занят выполнением задач. Моё молчание как-то отразилось на вашем восприятии меня. Что вы думаете обо мне в связи с этим? Каким образом мои действия, или наоборот, моё бездействие, повлияли на мою репутацию? Адаптируйте вопросы под ситуацию и цель, с которой вы их задаёте. Хотите ли вы узнать мнение, которое есть на данный момент, или уже проводите работу над ошибками? Возвращайтесь к этому упражнению каждый раз перед важными встречами и когда сомневаетесь, что окружающие правильно понимают вас. Второе. Это упражнение мы рекомендуем выполнять ежедневно. Оно поможет отказаться от дурной привычки концентрироваться только на себе и начать уделять должное внимание собеседнику. Перед началом взаимодействия с человеком задайте себе вопрос. Каким образом нужно выстраивать отношения с этой конкретной персоной? В процессе взаимодействия убедитесь, что ваши слова и действия увеличивают степень уважения и доверия к вам. Будете ли вы испытывать гордость, если сейчас вас запишут на камеру и покажут людям, чье мнение для вас важно? После взаимодействия изучите свое поведение и спросите у себя. Я был достаточно честным, понятным и уважительным. Сумел ли я сделать так, чтобы собеседники почувствовали себя лучше, чем до встречи со мной? Что я могу предпринять, чтобы преодолеть недопонимание и не упустить возможности? Самый важный день. Утро. Сегодня важный день. Впервые в новой должности. Первой большой значимой должности в карьере. Будут и другие, но этот первый раз, когда тебе доверились, посмотрели как на равного и повысили, запомнится навсегда. Большие надежды возложены на эти плечи в новом костюме по случаю назначения. В голове пёстрая палитра эмоций и размышлений, в том числе о том, как вести себя с бывшими коллегами, которые теперь стали подчинёнными. Можно ли остаться с ними просто Виктором, по-прежнему шутить о начальнике и продолжать пятницу в баре? Или нужно стать Виктором Алексеевичем, которого боятся, но уважают? Хорошо бы найти золотую середину, но как? Сегодня важный день. Самый важный, как и много других самых важных дней в жизни новых звезд, которые поднимают много вопросов и не дают быстрых ответов. В рое мыслей обязательно всплывут яркие моменты из прошлого, которые подпитывают страхи и сомнения. Как однокашники, узнав, что твои результаты экзаменов выше, чем у других, перестали с тобой общаться на выпускном Как друзья детства писали шуточки к постам, где ты старался рассуждать о профессии, индустрии или делился первыми серьезными достижениями. Как подрывали твою уверенность в себе и возвращали к детским комплексам. Они все еще с тобой, все еще так или иначе влияют на тебя. Результаты новых звезд нестабильны еще и потому, что им не хватает устойчивости к внешним факторам. Крепости брони. Оттого еще важнее окружать себя теми, кто поддерживает и разделяет ваши стремления, кто тем самым утром в новой должности обязательно напишет «Удачи! У тебя все получится!» Сумма пятерых. Томас Леонард, основатель Coach University и International Coach Federation, отец персонального коучинга по версии издательства Amazon, предложил следующую формулу успеха — 10%. Приносят знания, 40% мышление и 50% окружение Для новых звезд формула Леонарда наиболее актуальна. Сильный нетворкинг — это то, что можно противопоставить отсутствию знаний, чтобы перевесить то самое когнитивное искажение. Молодой и неопытный, зато со связями. Все мы сталкивались со сменой окружения при переходе на новый уровень. И не всегда это было безболезненно. Кому же понравится сознательно отказываться от тех, кто когда-то был дорог, пусть сейчас и не понимает тебя? Еще менее приятно вдруг понять, что ты стал тем, от кого отказываются. В молодые годы в этих процессах мало осознанности. Чаще сепарации со своим старым кругом общения либо не происходит, либо она сопровождается непониманием. Проходит напряженно и даже агрессивно. Однако это естественный процесс эволюции современного человека. Поддержка своих формирует внутренний стержень и уверенность, что всё получится. А если не получится, можно отползти в укромное место и набраться сил для нового броска. Окружение может поднять, а может затормозить. Некоторые из известных экспериментов в этой сфере принадлежат профессору теологии Джеймсу Фаулеру и социологу Николасу Кристокису. Авторы описали их в книге «Связанные одной сетью». Приготовьтесь узнать любопытные результаты, проведенных этими исследователями экспериментов. Среди людей, занимающихся спортом и следящих за своим здоровьем, практически нет тех, кто страдает ожирением, и наоборот, среди людей с лишним весом практически нет зожников, зато почти наверняка найдутся люди с большим количеством лишнего веса. Из любой зависимости можно выйти, если кардинально сменить окружение, и наоборот — пристраститься к алкоголю или наркотикам легче, когда ты регулярно взаимодействуешь с людьми, которые ведут такой образ жизни. Вероятность развода возрастает в семьях в окружении, которых уже есть несколько таких примеров. Именно поэтому, делают вывод исследователи, так резко выросло количество разводов во второй половине XX века. Окружение не только дает энергию, но и помогает развивать карьеру и бизнес. Основатель стартапа Jiffy Игорь Демышев в одном из постов поделился, что нашел всех своих бизнес-партнеров на работе. «Мы склонны чаще соглашаться с точкой зрения людей из нашей группы и отвергать чужаков. Это на уровне инстинктов. Держаться своих — гарантия безопасности». В ходе эволюции выживали лишь те, кто успешно взаимодействовал друг с другом и был готов объединяться. Но в настоящем такая тактика может погубить блестящее будущее. Нюанс в том, что к своим мы по привычке относим тех, с кем знакомы давно, и у нас уже есть история отношений. Чужаки же — это как раз те люди, что хоть и находятся за пределами нашего круга общения, но могут помочь в профессиональном росте, дать ценный совет или вдохновить своим образом жизни. Кстати, отношения с людьми влияют не только на успех, но и на остальные сферы. Лидия Денвард, научный журналист и автор книги «О дружбе», эволюция, биология и суперсила главных в жизни связей, изучает дружеские отношения и их влияние на иммунитет, качество сна, уровень концентрации, состояние сердечно-сосудистой системы и другие жизненно важные показатели здоровья. Один из выводов, которые делает Лидия, отношения способны сделать человека счастливым и физически здоровым, или наоборот, несчастным и больным человеком. Больше связей — равно больше агентов вашего бренда, равно больше знаний и информации, равно больше ресурсов и влияния, а также здоровья и счастья. В следующем упражнении разберем, как сознательно работать со своим окружением и строить отношения стратегически. Упражнение «Круг влияния». 1. Возьмите большой лист бумаги и маркер. 2. Поставьте в центре точку. Это вы. Нарисуйте вокруг точки два круга. Три. Первый круг — это ваш круг поддержки. Люди, которые в него входят, оказывают на вас самое большое воздействие. Здесь вперемешку могут быть и члены семьи, и друзья, и коллеги. Второй круг — круг продуктивности. От этих людей в большей степени зависит ваша продуктивность и профессиональное развитие. В начале карьеры именно в первых двух кругах скапливается больше всего неработающих социальных связей, устаревших и неактуальных. Третий круг — круг развития. Новые знакомые сначала попадают сюда, и только от вас зависит, как отношения с ними будут развиваться дальше. Попадут эти люди в круг продуктивности или в круг поддержки, или так и останутся на периферии вашего окружения, не оказывая сильного влияния на то, что с вами происходит. 4. Проведите радиусы от центра к границам кругов. Поделите весь срез ваших контактов по сферам жизни, которым соответствуют эти связи. Сферы выберите сами, не обязательно придерживаться шаблонов. Примеры сфер «семья», «друзья», «работа». Здесь можно разделить контакты на категории «клиенты», «руководитель», «коллеги», «партнеры» и другие. «Спорт», «увлечение» и так далее. 5. Теперь откройте вашу записную книжку или список «друзья» в социальных сетях — и начните размещать их точками в получившейся схеме. Если контакт более важен для вас, делайте точку жирнее или другим цветом. Вам не нужны все контакты, с кем вы хоть раз общались, едва знаете и не испытываете особого интереса. Решите сами, сколько людей вы хотите поместить на вашу карту. 6. Возможно, вам понадобится несколько попыток. Это нормально. 7. Когда вы закончите, то сможете посмотреть на свое окружение с высоты. Обожаем инструменты, которые позволяют подняться выше. Из космоса границ не видно. Сплошные возможности. 8. Обратите внимание на возможные проблемы в вашем окружении. Маленький охват вашей сети или низкая скорость приобретения новых контактов. Устаревшие или бесцельные контакты, которые только тратят ваше время и энергию, и зависание на одной стадии и отсутствие развития отношений с некоторыми важными людьми. Пример такой диаграммы вы найдете в приложении к этой аудиокниге. В 2012 году компания Facebook провела социально-психологический эксперимент над 689 тысячами тремя своими пользователями. Специалисты компании специально искажали отображение постов в их ленте. На протяжении недели участники эксперимента в своей ленте видели либо только негативные, либо только позитивные новости, а компания отслеживала влияние новостных постов на настроение и эмоции человека. Вывод недельного эксперимента был таков. Когда мы снижали долю позитивных сообщений в ленте, люди и сами начинали реже писать позитивные посты и чаще негативные. Когда чистили ленту от негатива, наблюдалась обратная тенденция — Эти результаты свидетельствуют о том, что эмоции других пользователей Facebook влияют на наши собственные эмоции. Мы получили экспериментальное подтверждение цепной эмоциональной реакции в социальных сетях. Адам Крамер, руководитель группы исследователей Facebook. Стоит отметить, что пользователи не знали, что стали участниками эксперимента. Когда вы впервые задумаетесь об управлении репутацией и впечатлением, которое производите, Ваша реальность начнет меняться как конструктор, подстраиваясь под желаемый образ. Изменения ждут и в ваши социальные сети, которые вы решите вести, возможно, более сдержанно, полезно, интересно и насыщенно. Дайте контактам понять, что теперь на вашей странице будет другой контент, но вы — это все так же вы. Обновите фото, опубликуйте пост с информацией о том, чем таким увлекательным вы сейчас занимаетесь, Вышли на работу, придумали стартапы, привлекаете инвестиции, получили определенное образование и теперь ищите клиентов. Подача зависит от того, насколько откровенны со своей аудиторией вы были ранее. Вы не перечеркиваете прошлое, а добавляете к вашему образу новые штрихи, которые раньше, возможно, были скрыты. Эксперта в определенной теме, менеджера, стартапера, лидера команды, спикера и прочее. Откровенность и честность обезоружит тех, кто мог бы посмеяться над вами. И, конечно, проведите ревизию тех, с кем у вас установлены контакты. Будут ли эти люди поддерживать вас или ваши пути давно разошлись? Добавьте новых знакомых и подпишитесь на тех, кто интересен вам. Жажда бежать. Вернемся к скорости. Вот что говорит о ней 24-летний гендиректор Сбертройки Валерия Матюхина, номинант рейтинга 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии «Форбс» в 2021 году в категории «Управление». Скорость всегда нивелирует какие-то пробелы, какие-то твои ошибки, потому что побеждает самый быстрый, на мой взгляд. Это как с компанией. Есть маленький стартап, в котором работают 5 человек, потом 500 человек, потом несколько тысяч человек, и он должен постоянно трансформироваться. Так и с человеком. Когда у него расширяется зона ответственности, он должен менять себя, менять свои подходы к управлению, свои ценности, свое позиционирование, то есть постоянно себя модернизировать. У меня точно есть пробелы, которые возникают на этой десятикратной скорости. И я стараюсь над ними непрерывно работать и окружать себя людьми, которые гораздо более экспертны, чем я, и могут всегда мне указать на ошибки и помочь. Предприниматели и исследователи стартапов Вадим Рыткин считают, что предприниматели по духу — большие авантюристы. Есть два типа стартаперов. Первый — делают бизнес по созданию бизнесов, чтобы в будущем рано или поздно удачно его продать и выйти. У них жажда поиска новых возможностей. Многие из них лишены эмоционального интеллекта. Второй тип — стартаперы, которые делают бизнес ради идеи. Это романтики, которые создают новые рынки. И для первых, и для вторых жажда скорости и тактика на пролом — это хорошо. Но, конечно, когда не вписываешься в повороты, чревато последствиями. Я бы рекомендовал всем новым звездам развивать MVP-мышление, действовать короткими итерациями, чтобы всегда была возможность быстро сменить стратегию. В скорости есть, несомненно, те плюсы, которые позволяют достигать результатов, но у каждой скорости есть жертвы. Митч Зукли, председатель и главный исполнительный директор АРИК, наблюдающий за венчурным рынком не один десяток лет, утверждает, что именно жажда скорости — одна из основных ошибок начинающих предпринимателей. Идти первым и быстро, иногда правильно, но существует гораздо больше компаний, которые терпели неудачу, как раз из-за слишком быстрого роста. Анастасия Варлыгина, сооснователь компании «Простое дело», рассказывает, как в первые годы после запуска бизнеса она выходила из внешних кризисных ситуаций за счет большого количества внутренних переживаний и траты эмоциональных ресурсов. «На своем пути мы прошли через большое количество ошибок. Чтобы не допустить репутационных кризисов, я всегда продумывала и выверяла коммуникацию на 120%, Уделяя слишком много времени для фаундера, развитию корпоративных аккаунтов, жертвуя едой, сном, я воспринимала все это очень близко к сердцу. Сейчас этот процесс почти полностью делегирован, но на это ушло около года. Такой внимательный подход к публичному позиционированию с самого начала позволил молодым предпринимателям создать сильный бренд и всего за 4 года вырасти из личного эксперимента и блога в Инстаграм в компанию с несколькими международными направлениями. Найдите свои опоры во время быстрого роста проекта и обуздайте инфопотоки, взяв инициативу в свои руки. Правильно выстроенная коммуникация может стать вашей опорой и помочь обрести лояльную аудиторию. По словам Анастасии, команда проекта выросла из читателей их социальных сетей, У нас нет проблем с наймом сотрудников. Как только мы размещаем вакансию, получаем десятки откликов. И, что важно для нас, приходят кандидаты, которые уже знают нас и разделяют наши ценности. Что характерно для новых звезд, которые делают карьеру и ставку на скорость? Первое. Многозадачность и нагрузка. Типичная ситуация молодого руководителя. Грядет реализация крупного и суперважного проекта. На кону не все, но очень многое. Вы ставите амбициозные цели и сроки, и, конечно же, опытный руководитель уточнит, вы уверены в своих силах и сроках, которые обозначили. У проекта много нерешенных задач, впереди череда выходных из-за праздников. Несмотря на все это, вы говорите «уверен на 100%». И вот вы начинаете работать на все эти 100%, плохо спать и перекусывать на бегу. Вы целеустремленный человек, поэтому обязательно выдержите все дедлайны. Но в голове... Нет-нет, да промелькнет вопрос, почему я сделал это с собой? Почему я не оставил место для случайности или неудобств, находясь посреди стольких рисков планирования и бюджетных проблем? И вот такая постоянная нагрузка и ответственность зачастую могут привести к сбою в системе. Что если ваш начальник, обрадовавшись вашей амбициозности, решит подкинуть задачку со звездочкой, принять участие вместо него в важном мероприятии? Скорее всего, вы согласитесь. А если это будет просьба вечером в пятницу, когда вы впервые за месяц встретились с друзьями? Что тогда? Отказ и упущенная возможность или испорченные отношения с начальством, если что-то пойдет не так? На этот случай помним простую истину. Скорость и высокая отдача — это хорошо, но управление рисками не менее важно. Именно оно позволяет идти далеко, не проваливаясь в норку на пути к морковке, как кролик в популярной детской игре. Спросите себя, если я сейчас выберу это, что случится? Второе. Стремление к самовыражению и защита своих ценностей. Пока вы молоды и горячи, кажется, что можно открыть все двери, иногда с ноги. Кате 22 года. Она устроилась в международную компанию. Это её первое серьёзное место работы. Теперь она Кейт, так как общается с англоязычными экспертами. Интересные люди, амбициозные задачи, большие перспективы. Но спустя всего два месяца ей предложили покинуть компанию. Не справилась, как ожидали. Посчитали отработанные часы, согласовали положенные выплаты и подписали все документы. Катя ждёт обещанной зарплаты день, два, пять, не дождавшись и решив, что ее обманули, заряжает волну негатива на работодателя. VC, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, корпоративный сайт, рабочие чаты с клиентами, площадки на английском языке. Катя очень зла и намерена добиться справедливости. Зрители в восторге, охваты огромные. Катя быстро набирает популярность, и историю с жертвой обиженной большой компании подхватывают благородные интернет-пользователи. Результат мгновенный. Работодатель теряет нескольких клиентов по причине «разберитесь, пожалуйста, сначала со своими сотрудниками», теряет несколько корпоративных ресурсов из-за искусственной блокировки, в итоге переводит оплату, которая и так планировалась, но да, была задержана. Новая звезда Катя ликует. Это кейс о том, как нужно не бояться отстаивать свою правду. Но есть и отложенный результат начиная публичную перепалку, пусть даже из-за справедливость Держите в голове, что полученная таким образом популярность может обернуться против вас. Спустя четыре месяца все забыли, за что боролась Катя. Информационная повестка слишком быстро меняется. Но новые работодатели тщательно изучают цифровой след своих кандидатов, а репутация склочника и скандалиста еще никому не помогла построить устойчивые доверительные отношения и карьеру. В этой ситуации мы работали на стороне компании. Но что бы мы рекомендовали погорячившейся новой звезде? Если в вашем портфолио есть ситуация, которая может омрачить будущие отношения с работодателем, партнером, инвестором, клиентом, расскажите ее сами. Не дожидайтесь скользких вопросов. Не носите за пазухой, как тяжелый камень. За что вы боролись? Что было важно для вас тогда? Почему вы поступили или не поступили подобным образом? Признайте допущенные ошибки. Озвучьте сделанные выводы. Искренность — монета, которая ценится всегда. В случае с новыми звездами это часто весь имеющийся капитал. Третье. Недооценка фактора известности и русская авось. Молодость простит все, но это в теории. На практике бывает по-разному. Когда вы начинаете позиционировать себя как эксперт, то забираете в свои руки самое дорогое, что вам могут дать — доверие. Рассчитывать на авось больше не получится. Однажды вы решите украсть как художник, позаимствовать материалы у более опытного коллеги. У него же такие красивые слайды в презентации, и они так хорошо вписываются в ваш курс. Ожидание. Запускаете достойный образовательный проект, делитесь пользой с аудиторией, зарабатываете много денег. Реальность. Тайное становится явным. Жертва ограбления устраивает публичную казнь, угрожает судом и натравливает своих подписчиков. Клиенты уходят. Инстаграм-аккаунт на 40 тысяч подписчиков блокируют Два украденных слайда против нескольких лет упорного труда по развитию и монетизации блога. Стоило ли это того? Никогда не заимствуйте чужое. В информационную эпоху Крайне сложно создавать уникальное, ведь так много прекрасных идей, продуктов, проектов уже придумано. Ваши цели, ценности и личность — то, что всегда будет неповторимо. Используйте их. Четвертое. То самое личное мнение. Летом 2022 года по сети прокатилась история пилота Red Bull Юри Випса. Парень высказал свое мнение в прямом эфире на Твитч, Уже через час команда «Формулы-1» заявила о проведении официального расследования инцидента, а через неделю расторгла контракт с молодым талантом, ведь репутация целого коллектива дороже. Так что же, новым звездам и высказаться нельзя? Можно, но избирательно. Ваше мнение не должно противоречить политике и ценностям компании. Если вы заявляете о себе на международном уровне, толерантность и общепринятые нормы поведения нужно соблюдать обязательно. Молодой пилот же собрал целое комбо. Сначала сказал слово на букву «Н» в стриме, затем отказался надевать розовую кепку «Рэдбул», потому что «розовый» — это для геев. Извинений было мало, ведь против тебя болельщики, которые уже подготовили язвительные мемы и заполнили ими интернет. В случае с гонщиком свою роль сыграли эмоции и банальная недальновидность но часто мы видим, как эксперты в одной сфере надевают на себя белое пальто из сферы другой. В персональном брендинге все темы, в которых у эксперта нет опыта или статуса высказываться, мы называем темы-дилетанты. Анджелине Джоли было бы сложно защищать беженцев и детей, сидя в голливудском особняке. Эл Гор не получил бы Нобелевскую премию за исследования по проблеме изменения климата, если бы не объездил все ледники на планете. У маркетолога столи завода недостаточно информации, чтобы оценить прибыльность инвестиций Илона Маска в солнечную энергию. Идея понятна. Сведите на минимум личное мнение на тему дилетанты на благо своей же репутации. Публикациями от лица представителей компании делятся в 24 раза чаще, чем от официальных страниц компании. Исследование Global Report Edelman TrustBurometer. Компании все больше понимают, что сотрудники — главный источник информации о реальном положении дел внутри. В соцсетях, анонимных интернет-сообществах или дружеских разговорах в баре. Запрещать им говорить невозможно, будут появляться анонимные отзывы. А вот обучить, составить регламенты, что не рекомендуется, а что строго конфиденциально, сформулировать темы, о которых предпочтительнее высказываться от лица компании и дать доступ к нужной информации — это серьёзный подход. Вовлекать сотрудников в продвижение бренда компании эффективнее запретов. Контакт с аудиторией через личный бренд сотрудников быстрее и дешевле, чем через корпоративные каналы. Для сотрудника это повышает ценность его присутствия в публичном пространстве, а блоги в социальных сетях становятся не просто личной площадкой, а одним из рупоров целого бизнеса. Свой — чужой. Молодость — это когда мы еще смотрим в основном на себя, а на окружающих — лишь в полглаза. Это потом мы станем слишком зависимы от чужого мнения, набьём много шишек, станем осторожными и, возможно, более скучными, а сейчас самое время покорять вершины и ничего не бояться. Психологи говорят, что этот возраст просто создан для проб и ошибок. Как мы уже знаем, стартовые условия у Фёдора Овчинникова были, как и у большинства, а именно, ничего особенного, кроме веры в себя. Фёдор взял кредит и открыл книжный магазин «Сила ума» в 2006 году. Денег на рекламу не хватило, и чтобы привлечь внимание покупателей, он начал вести блог. Сценарий «Путь предпринимателя» — один из самых эффективных для блога и один из наших любимых. Это может быть и другой путь карьериста, спортсмена, консультанта, врача. Главное — показать движение из пункта А к цели. Фёдор рассказывал, как искал помещение, закупал книги, строил финмодель бизнеса. Блог, который всё изменил. Так предприниматель назвал заглавный пост на своём сайте, где в режиме реалити-шоу перед читателями развернулась увлекательная бизнес-история. Это сработало. О магазине стали писать в СМИ, а покупатели заходили за книгами с первого дня продаж. В феврале 2007 года оборот составил 482 тысячи рублей а чистая рентабельность — 35%. Позже книжный бизнес пришлось продать, но блог уже вызвал доверие читателей, и они с восторгом встретили новую главу про запуск пиццерии. В итоге банкротство стало не провалом, а интересным фактом в биографии Овчинникова. Любопытно, что сам Фёдор не считает работу над блогом и со СМИ, работая над личным брендом. Я никогда не строил никакого личного бренда специально. Не думал, о чём написать в Инстаграм. Наоборот, коллеги мне часто говорят, «Фёдор, если мы сделаем IPO, надо будет тебя научить общаться с аудиторией. А то я пишу эмоционально иногда, какие-то вещи обещаю. Но я рад, что у меня есть возможность говорить то, что я думаю. Просто быть собой — самая эффективная тактика». Мы уверены, что быть собой — то, что поможет новым звёздам уравнять позиции с более опытными коллегами. Те самые когнитивные искажения, которые не позволяют доверять молодым и неопытным, разбиваются о тотальную открытость. Она же становится щитом во время нападок хейтеров. Данные исследования до 24.02.2022. Кто чаще всего выступает инициатором? 78% респондентов не знакомы с инициатором интернет-агрессии. Весомый ли был повод? 43% считают, что повод был незначительным, а реакция была преувеличена. Такое же количество респондентов, 43%, затрудняются ответить. Только 14% согласились, что повод, из-за которого они подверглись интернет-агрессии, был весомый. Самые частые эмоции, которые испытывают жертвы интернет-агрессии, чувство несправедливости, 47%, Страх за репутацию — 35%, злость — 34%, агрессия — 30%, растерянность — 29%, разочарование — 26%, страх за свою работу — 23%. Пандемия сильно подсветила по-настоящему низкий уровень толерантности, который присутствует в обществе во всем мире. В 2022 году многополярность взглядов и нетерпимость к иному — выкрутилась на максимум, не выдерживает даже те, кто ранее мог просто промолчать, чтобы не вступать в полемику или опустить неудобную тему из-за разности отношения к ней. Мы много общаемся с предпринимателями, топ-менеджерами, лидерами мнений в разных индустриях, и все они транслируют схожую позицию в вопросе, как сохранить ресурсы и критическое мышление. Если я понимаю, что разговор мне неприятен, я либо прошу сменить тему, либо завершаю его. В то время, когда медиа подсаживают на новости, а вчерашние партнеры сворачивают бизнес одним днем, поле безопасности ментальной и физической сильно сужается. Но мы все так же можем контролировать, пусть и сложнее, что в это поле впустить, а от чего себя оградить во имя здравого смысла. Понаблюдайте за вашим окружением на работе и в жизни, пролистайте список контактов и подписок в социальных сетях. В первую очередь, смотрите на поведение человека в реальной жизни. Как он относится к другим людям? Воспринимает шутки или комментарии? И во-вторую, как ведет себя в интернете. Примите решение: приостановить или прекратить общение с откровенно агрессивными людьми, удалить из контактов или скрыть посты на наиболее чувствительные темы. Только вы, учитывая всю историю ваших отношений, можете принять подобное решение. Весной 2022 года я Надежда удалила из списка своих друзей в Фейсбук более 200 человек. Было и без того сложно и больно, а их экспрессия больше напоминала приему психолога, чем двустороннюю коммуникацию. Важно помнить, что это не люди плохие, а людям плохо, и каждый реагирует так, как считает возможным в данный момент. Но я не психолог и не контейнер, чтобы переваривать и принимать выплеск чужих эмоций. Выбирайте себя. Медицинская карта пациента. По социальным сетям нельзя ставить диагноз. Всё-таки диагнозы — это к квалифицированным врачам-психиатрам. Но определённую информацию по постам всё же можно считать и сделать вывод, стоит ли реагировать на критику, начинать общение или вести дела. Вот что об этом говорит Тимур Валеев, магистр психологии, сооснователь международного проекта PSY.One, судебный психологический эксперт. Социальные сети — это топографическая карта психики. Изучая ее, специалист может выдвинуть гипотезы о структуре личности. Что дает понимание структуры личности или психотипа? Понимание основных паттернов поведения в ситуациях стресса, кризиса или фрустрации. Мне нравится наблюдать за социальными сетями известных людей. Каждый твит Илона Маска раскрывает фокус его внимания, страхи и основные паттерны. Маск на сегодня самый известный в мире обладатель маниакального типа личности. а Например, патологический нарцисс сначала будет пытаться понравиться, а затем обесценит всех, чьей любви так жаждал. На таких эмоциональных качелях всю жизнь с улыбкой покачивается Дональд Трамп. Нарцисс никогда не признает ошибок и проигрыша. Вспомните хотя бы записку Трампа, написанную им в свой последний день в овальном кабинете. «Джо, ты знаешь, я победил». Тимур говорит, что именно по психотипу можно определить, на каком уровне функционирует психика. Невротик, психотик и пограничник используют разные психологические защиты. Чем примитивнее защита, тем токсичнее человек для окружающих. Я говорю про психологические защиты не в ограниченном, оборонительном понимании Фрейда, а в современной интерпретации самого читаемого психоаналитика современности Нэнси МакВильямс, Токсичность — это бессознательная чрезмерная реакция наших психологических защит. Любой человек может стать токсичным для других в период сильного стресса или фрустрации. Если хотите оставаться в тонусе и не регрессировать, из токсичного контакта необходимо выходить. Токсичность других очень заразна. По мнению эксперта, по аккаунтам в социальных сетях можно увидеть признаки возможной токсичности человека. К ним относятся. Эмоциональные качели. Посты и комментарии человека возносят вас в нарциссический рай, но через время вы падаете в черную бездну обесценивания. Вам кажется, что вами манипулируют, но вы не понимаете, что происходит. Чувства обиды, несправедливости, бессознательные реакции, непривычные для вас. Так чаще всего поступают нарциссы, которые приглашают вас покататься на собственных эмоциональных качелях а, если точнее, ввести вас в состояние эмоциональных качелей и покататься на ваших ярких пограничных эмоциях. Страдальцы. Вы можете замечать, что человек рассказывает только про несправедливость мира и собственные унижения. При этом с особой яростью отмечает, что виной всему он сам. Страдалец пытается втянуть вас в игру «садист-мазохист». Мазохистический тип личности наслаждается собственным нытьем. Он сначала вызывает жалость и причастность других к его беде, но в другой момент перевернет ситуацию, чтобы в глазах окружающих агрессором выглядели именно те, кто его пожалел. Агрессор и манипулятор. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла, 1984-й, это идеальный мир социопата. Мир, в котором в комнате 101 забирают любовь. Социопат заставляет вас предать Сначала самое ценное, а затем себя. С прямой агрессией обаятельного убийцы в социальных сетях вы не столкнетесь. Социопат будет вести вас подобно Ганнибалу-лектору из «Молчания ягнят». Его садистский маршрут будет заранее проложен, а жертва узнает, что она жертва, только в самом конце. Именно социопаты будут выводить вас на самые яркие эмоции и проверять болевые точки. В тот момент, когда вы будете менее всего готовы к удару, этот удар будет нанесён Делает он это для получения ощущения превосходства. Ему нужно ваше место в корпорации, ваша зарплата, ваши друзья и положения. Он все это заберет, в том числе за счет изучения вас в социальных сетях. Вычислить человека с социопатическим типом личности непросто, но если вы подсознательно чувствуете манипуляцию и агрессию, даже если она внешне не проявляется, это может быть верным признаком будущего конфликта. Подобных признаков может быть много, но главное — отслеживать собственные реакции на посты и комментарии других людей. Каждое сообщение может вызвать разный эмоциональный окрас. Текст может быть наполнен бессознательным или сознательным посылом, сарказмом, обесцениванием, манипуляцией, абсурд. Почти всегда можно считать. И тут главное — не втягиваться в эмоциональную игру, в которую вас приглашают. Данные исследования до 24.02.2022. Темы, которые чаще всего вызывают негативную реакцию в интернете. Достижения и успехи — 33%. Увлечения и хобби — 25%. Другие люди и особенности их поведения — 22%. Особенности характера — 16%. Несправедливая ситуация — 15%. Уровень доходов — 14%. По мнению экспертов, высокий показатель негатива к достижениям и успехам других связан с тем, что успех других разоблачает возможный неуспех конкретного человека и делает его уязвимым. Как следствие, это провоцирует раздражительность, обиду и агрессию. И здесь мы снова возвращаемся к мысли, что важно отслеживать свои реакции, чтобы не накопить токсичность и самому не превратиться в агрессора. Блогер в СССР. Владимир Коваленко, седовласый мужчина в очках, один из основателей легендарного новосибирского детского клуба путешественников «Контики», созданного аж в 1975 году, занимающий первую строчку в рейтингах самых опытных маркетологов и пиарщиков России, считает, что социальные сети придуманы очень вовремя. Во-первых, они решают проблему тотального одиночества. Социальные сети — это сублимация дружбы а причастность к группе людей, пусть и виртуальная, в той или иной мере компенсирует негативные последствия социальной депривации. Во-вторых, это инструмент относительно безопасного, недеструктивного сброса отрицательной энергии. В 70-е и 90-е криминальная обстановка на улицах была намного острее, чем сейчас, и в первую очередь это касается подросткового, уличного, бытового хулиганства. Все ушли в социальные сети. Встреча с хейтером не так опасна для жизни, как встреча с вооруженным хулиганом. Похожее мнение высказывает Тимур Валеев, магистр психологии, сооснователь PSY.1. На мой взгляд, агрессия в социальных сетях очень нужна и важна для развития общества. Известный в России психолог Сергей Яниколопов в книге «Агрессия в обыденной жизни» приводит данные исследования агрессивного поведения в социальных сетях. Данные собирались с 2005 по 2011 год. Вывод у автора прост — агрессия в интернете снижает уровень общей агрессии в обществе. Безнаказанное поведение в интернете остается в интернете и не выливается на улицы. Для каждого из нас лучше, чтобы ему нагрубили в сети, чем сделали это в лицо, да еще и с возможным применением физической силы. Владимир Коваленко знает, о чём говорит, ведь благодаря своему увлечению он стал популярным ещё во времена СССР, и не только у нас в стране. Вот лишь две истории из богатого опыта путешественника. Первая. Организовал и финансировал первую в истории велокругосветку через территорию СССР, маршрут которой огибал глобус по 45-й параллели. США, Франция, Италия, Югославия, Румыния, СССР, США. Вторая. С 15 долларами наличными, советским паспортом и креативным мышлением проехал на велосипеде 36 тысяч километров через все 50 штатов Америки. Во время путешествия по США, после пересечения очередного штата, Владимир отправлял почтовые открытки спонсорам, друзьям, Людям, которые оказали большую помощь в организации этой поездки, а также тем, кто заранее заказал такую услугу и заплатил за неё 20 долларов. Например, из последнего, 50-го штата Гавайи, где Владимир финишировал, он отправил почти тысячу открыток. До того, как отправиться в кругосветку, он работал в школе преподавателем физкультуры. Бывшим ученикам тоже прилетали посылки от путешественника. Владимир отправлял в школу Бандероль, в которой были различные книжки об этом штате, буклеты о достопримечательностях, музеях и национальных парках и туристических локациях, а также письма от американских школьников, которые хотели найти себе друга по переписке в Сибири. По установленным им же правилам, для того чтобы вскрыть очередной пакет, ученики должны были в общем зачете пробежать на утренних коллективных тренировках ровно столько же километров, сколько Владимир проехал по этому штату. Вот такая геймификация в 90-х. В СССР кругосветное путешествие советского человека в СМИ почти не освещалось, в то время как в США Владимир был частым гостем новостных сюжетов и радиопрограмм. «Повышенная агрессия имеет очень глубокие корни на уровне культурного кода. Это общинное мышление про справедливость у людей, населяющих территорию России», продолжает Владимир. В советское время это не было так ярко заметно. Все жили примерно одинаково, и был статус, который все понимали и принимали, что человек заслужил своим трудом. Во времена СССР человек, наворовавший себе на квартиру, машину и загородный особняк, не становился героем телепередач, кумиром, популярным персонажем светских хроник. Афишировать свое богатство, нажитое нечестным путем — было неумным занятием. уважение не получишь, а вот интерес такой организации, как ОБХСС, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, наверняка привлечёшь. Сегодня всё перевернулось с ног на голову. Очень много успеха вокруг. И часто успеха мутного, незаслуженного, искусственного и вызывающе-показушного. А негатив и агрессия в интернете — это протестное настроение против тех, кто нажил нечестно. Это как виртуальная плеуха «опомнись», желание хотя бы таким образом выразить свой протест против окружающего произвола и социальной несправедливости в обществе. Это нужно понимать и правильно реагировать. Если человек просто высказывает отлично это от твоего мнение, это даже интересно, может случиться увлекательный разговор, если вторая сторона настроена слышать. А есть люди, которые выплескивают негатив, как чай пьют. Я уверена, что это от общей невостребованности или неустроенности в какой-то из сфер жизни. Я использую в таких случаях юмор. Хотя, признаться честно, у меня в комментариях хейтеры появляются редко, и чаще всего на мою защиту встают мои друзья и подписчики. Интересно, что в разных интернет-сообществах относятся к негативным настроениям по-разному. В одних агрессия считается нормой и даже поощряется. В других считается дурным тоном, и любители этого жанра просто банят. Владимир предполагает, что если люди объединены в группу по общим признакам, по увлечению, то агрессии друг к другу гораздо меньше. Например, я размещаю свои публикации во многих зарубежных велосипедных группах. Все участники знают, что я из России. Но в этих группах заявлены правила. Есть дисциплина... И люди ее соблюдают. С уважением относятся даже к отличным мнениям, а хейтеров быстро приводят в чувство администраторы этих групп. Инструменты борьбы с хейтом в комментариях. Что делать, если в комментариях усомнились в вашей компетентности? Сперва проверьте ту информацию, которую вы уже опубликовали. Точно ли вы ничего не упустили? Все актуально? Если все четко, то аргументированно дополните свою точку зрения, используя факты, цифры, исследования. Если вдруг информация действительно спорная, признайте тот факт, что другая точка зрения имеет место, и по возможности поясните, почему вы считаете правильным именно свое мнение. Не оставляйте такой комментарий без ответа. Что делать, если комментарий неадекватный или написан не по делу? Скорее всего, этот человек откровенно не разобрался в теме и попытался вставить свои пять копеек. Можно поблагодарить его за мнение и не продолжать беспредметную дискуссию. Попытаться остудить его пыл и доказать, что он не прав тоже вариант. Но получится это в 50% случаев. Не все умеют слышать противоположное мнение. При этом нервов вы потратите гораздо больше. А адекватные люди и так увидят, на чьей стороне правда. Игнорируйте или удаляйте. Что делать, если в комментарии вас оскорбляют? Не отвечать сразу. Дать себе время остыть и убрать эмоции. Минут 20-30, желательно с кружкой вкусного чая. Остыли? Если это откровенный троллинг в вашу сторону, то лучше не реагировать, проигнорировать. Тролль не получит нужной реакции и успокоится. Если нет, удалить его и даже заблокировать. К счастью, такие личности обитают не в бизнес-блогах, а больше на страницах селебрити и топовых блогеров. Так что такой случай — скорее редкость. Что делать, если в комментариях шквал негатива? Вдох, выдох. Используйте в свою пользу. Как это сделала наша клиентка, чья компания и личные аккаунты в социальных сетях подверглись атаке ботов с легкой руки бывшей сотрудницы? «Много комментариев» равно «выше охваты» равно «больше рекомендаций ваших страниц». Так работают алгоритмы Facebook, Instagram, VK и LinkedIn. Каждый следующий пост будет ехать на волне высоких охватов предыдущих публикаций. Добавьте сюда энтузиастов, которые специально перейдут в ваши профили из других соцсетей. Начинайте продавать ваши услуги, анонсируйте новые проекты или открытые вакансии, выскажитесь по важной теме, в конце концов. Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад. «У меня завёлся личный хейтер», — весело рассказывает Дмитрий, предприниматель, инвестор, наставник руководителя и наш старинный клиент. Я стал активнее в Facebook, и на каждый пост мне прилетает личное мнение в очень эмоциональной форме от девушки, которую я даже не знаю. Она вообще живёт в другом городе, просто срывает на мне свою злость. Мы встретились пообедать и обсудить совместный проект. До этого около года наши специалисты помогали Дмитрию с ведением личных блогов в социальных сетях. Когда у вас есть личный пиарщик, атака хейтеров может пройти и вовсе незаметно. За вас сделают всю работу. Но когда ведёшь страницы сам, видишь все комментарии и вынужден решать, как действовать. Спрашиваем у Дмитрия, как он реагирует. Смеётся. У меня же диплом коуча. Я её коучу прямо в комментариях. Не отвечаю агрессии, не ведусь на ее обвинения. Просто вбрасываю вопросы, которые заставляют ее задумываться. Потом градус негатива снижается, и с ней уже можно вести диалог. Коротко о главном. Одна из особенностей новых звезд — жажда скорости и быстрых результатов. Большие достижения требуют жертв, но пусть ею не станет ваша хорошая репутация. Усиливайте окружение. Эти люди станут главными защитниками вашего персонального бренда. Избегайте провокационных тем и тем дилетантов, а также враждебно настроенных интернет-персонажей. Замерьте стартовый уровень вашей репутации с помощью репутационного аудита.